Глава 29. Виктор. На следующий день Даша не пришла на работу. И трубку не брала, сбрасывала звонки. И Горбовский даже успел забеспокоиться, что девушку помяли сильнее, чем он договаривался с Емельяновым, когда она, наконец, явилась. Ровно через полутора суток после разговора с подполковником. И выглядела действительно помята. С опухшим, словно от слез лицом, Небольшой ссадиной на щеке, какая-то нервная и дерганная. На Виктора, который столкнулся с Дашей случайно, выходя из кабинета, глянула испуганно и пролепетала. «Я только документы забрать и расчет получить». «Похвально», — кивнул Горбовский, провожая бывшую любовницу настороженным взглядом. Он все еще опасался, что Даша что-нибудь выкинет, невзирая на явно красноречивые предупреждения. Но девушка не была дурой смекнула, что здоровье по-всякому дороже квартиры, и слилась тихо и быстро, собрав вещи и бросив ключи в почтовый ящик. Виктор потом наводил справки на всякий случай. Даша вернулась к матери и брату, но прожила там недолго, подцепила какого-то мужика, старше себя, на 25 лет, и вновь умчалась в съемную квартиру. «Такие люди не меняются, это Горбовский теперь знал точно». И что с Дашей сейчас, не имел ни малейшего понятия, но надеялся, что свой бумеранг она получила. Каждый день Виктор звонил в больницу, узнавал состояние Иры, и новости радовали, жена шла на поправку. Но дети по-прежнему не желали с ним общаться, и родители тоже. Теща. Она разговаривала с Горбовским дольше всех, но исключительно формально. И когда через пару дней после увольнения Даши Виктор все же осторожно поинтересовался, как так получилось, что Ира и дети оказались в ювелирном салоне ответила на вопрос: сухо и лаконично, но ответила. Ире на телефон смс-сообщение пришло: Приходи сегодня к 7 часам вечера в салон изумруд по такому-то адресу, будет интересно. Ира его и не видела даже. Марина и Макс прочитали во время обеда. В шпионов решили поиграть. Сказали ей, что там их будет ждать одноклассница с какой-то тетрадкой. «Почему там?» – удивился Виктор. «В ювелирном?» «Они соврали, что она с родителями подарок будет выбирать». «Значит, Ира не знала». С горечью подумал Горбовский и зажмурился от стыда, представив, в каком шоке была жена, когда увидела его с Дашей. У нее даже сердце остановилось. «Позволю дать тебе совет», – говорила между тем теща. «Пока Ира лежит в больнице, займись разводом, Витя». «Наталья Никитишна, прохрипел он, пытаясь сказать, что не согласен, но женщина продолжила с той же жесткостью. «Не мучи ты ее, имей совесть. Ты едва в могилу Иру не свел. Думаешь, она выдержит, если ты начнешь ей глаза мозолить и конючить, как хочешь домой вернуться? Не надо мне ничего объяснять. Я достаточно пожила на этом свете, чтобы понимать, ты разводиться не желаешь». «Но мир не вокруг тебя вертится, Витя, поэтому займись разводом». Наталья Никитишна положила трубку, и Горбовский потом долго не мог прийти в себя, прокручивая в голове их диалог. Точнее, ее требования о разводе. «Думаешь, она выдержит?» Виктор холодел и покрывался потом, когда пытался представить, как станет просить прощения у Иры, а ее сердце вновь не справится со стрессом и остановится. Такое ведь вполне может быть. Ему это и врач говорил. Никаких, мол, волнений. Пациентке нужно находиться в покое, иначе все может повториться. Покой с возвращением к мужу был несовместим, Виктор это понимал. Но смириться не получалось. Было больно и обидно. За себя и за Иру. Столько счастливых совместных лет, и все потеряно почти в одночасье. Словно он по-настоящему не ценил то, что между ними было словно не дорожил ни любовью, ни семьей. Тогда Виктор отмахивался от подобных рассуждений. Нет, не может быть, конечно, дорожил и ценил. А теперь вот думал, что так оно и было.